Глава тринадцатая. Дитла. Диана Рот Неожиданно открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь. А когда осознание случилось несколько мгновений спустя, первым делом напрягла ноги. Ура, слушаются. Руки тоже. Как такое возможно? Ощущения были лучше, чем я могла себе представить. Прикусила губу и двинула плечом. Но еще боль ощущалась, но слабо. Радость взыграла, и я резво поднялась с кровати. Из неприятного мышцы спины затекли. Так, думаю, легкую зарядку я вполне способна сделать. Но для начала отыскала встроенный в стену контейнер с запасными экзокостюмами. Интересно, есть ли у них женские варианты? Прокралась босиком по сетчатому полу и услышала голос Гиллима. «Проснулась?» Да ответила я громко. «Сила есть, отлично. Идем обедать». «Как?» «Ты проспала завтрак», пояснил Ренегат. Я пропустила мимо ушей маленький упрек. Похоже, он не злился. Наоборот, его голос звучал спокойно. «О, есть женские варианты экзокостюма. Великоват, правда? Интересно, он чей? Неужели в их команде есть женщины?» Хотя почему бы и нет? Просто в Ант их наверняка не взяли. Натянула костюм первым делом, не отвлекаясь на ненужные мысли. После буду рефлексировать. Сейчас бы раздобыть скафандровую маску с кислородным баллоном, чтобы быть готовой ко всему, в том числе к разгерметизации корпуса космолета. Больше подобных ошибок совершать я не вправе. К сожалению, кроме экзокостюма в спальном отсеке не нашла нужных элементов одежды поэтому вынуждена выбралась в общую комнату. Грозовое помещение, плавно выходящее к кокпиту. Гелем сидел за штурвалом. А на столе, где светилась плазменная карта Детлы, на свободном участке стоял квадратный контейнер сухпайка. «Откуда у вас они?» Удивленно округлила я глаза. «Чего только не найдешь в трёмах грозовых кораблей», поделился Гелем сведениями о былых похождениях. Ешь давай, и не задавай лишних вопросов». Он ненадолго обернулся и смирил меня изучающим взглядом. «Ты оделась? Хорошо». Все больше он слов на меня не тратил. Напряженно лавировал между витающими в свободном космосе модулями разрозненных элементов старых космостанций, пригодными для жизни герметичными частями зданий, свободно дрейфующими в разных системах. Им быстро нашли применение» отбуксировали в спорные участки пространства, так называемые «треугольники» — результат работы радиальной системы безопасности, представляющей из себя сканирующие космостанции, которые пилингуют, обнаруживают и сканируют все, что попадает в радиус действия. Детла была единственным исключением из известных систем. Здесь нет жилых планет — Но есть метеоритный пояс, который создает изрядные проблемы всем жителям местных космомодулей. Во время магнитных бурь, когда протопланета проявляет несвойственную ей активность, часть пояса как бы откалывается и отправляется в свободный полет. По этой причине сейчас в открытом космосе было крайне опасно находиться. Мусор, которому был дан малейший импульс, представлял собой достаточную угрозу челнокам, не обладающим должной системой защиты от подобных объектов. С флагманом Хорада, обладающим искусственным интеллектом, подобные инциденты происходить не должны. Во всяком случае, если все, что известно о прогрессе расы нанодроидов, правда. «Слушай, а мозги у этой машины чьи?» Я с интересом уставилась на кокпит, игнорируя возмущение желудка. Вот-вот и мне понадобится мусорный контейнер, чтобы выплюнуть лишнюю кислоту, забрасываемую в пищевод». Вместо нормального ответа Ренегат лишь отмахнулся. «Ешь давай, тощая как шест». «Да, я пролежала под капельницей несколько дней кряду, Конечно, стало тощей». «Неделю», — поправил меня Гилем. «Ты пробыла овощем почти неделю, поэтому не спорь и садись ешь». Первым делом тебе надо наладить режим питания, чтобы восстановить нормальную работу ЖКТ. Ну вот еще: очередной умник нашелся. Может быть, расскажешь про рычаги, как Мейнард? Он умер. Какие-то два слова и меня проняло. Молча села на скамью, приделанную к стене, принялась распаковывать паек. Мне жаль. Ты не виновата, ответил ренигат Это все предатели, которые решили меня сместить как капитана. Вот только я понять не могу, зачем они убили Дока. Неужели думали, что его услуги им не понадобятся? Я вздохнула и промолчала. Никаких идей на этот счет у меня не было. Тем более не следует обнаруживать некоторые знания в военной области, несвойственные ученым, чтобы не вызывать лишних подозрений. Щелчок. Пластиковая пленка наконец поддалась, и я вынула плотную пластмассовую коробку и два пакетика с реагентами для подогрева. Ломаешь их в руке несколько секунд, кладешь на стол и ставишь сверху паек, и он сам подогревается. Дело в том, что внутри такого пакетика находились два реагента, разделенные тонкой мембраной. Когда она рвется, вещества смешиваются, и начинается изотермическая химическая реакция с выделением тепла. Ярким примером подобной реакции могло служить горение углерода, содержащего топлива, при котором кроме тепла выделяется диоксид углерода. Но самый показательный, наверное, эксперимент с получением гашёной извести — результат реакции металлического кальция и воды. «Ешь, давай!» — подгонял меня ренегат. Так и хотелось ответить ему неласково, но вместо этого прикрыла рот и подавила подступающий горло рвотный позыв. «Плохо дело!» кислота разъедала слизистую, из-за чего, естественно, реакция организма было избавиться от нее как можно скорее. Помнится, пока я лежала в трубе, изо рта у меня торчала трубка, откачивающая кислоту через пищевод, словно по таймеру. Три, два, один. Я не выдержала, схватила пластиковый мешок от контейнера с едой и вынужденно выплюнула туда содержимое желудка, не обращая ни на кого внимания. Извиняться не стала. Мне было не до того. Слезы выступили в уголках глаз, настолько противные ощущения терзали пищевод. И после всего во рту стало, наоборот, сладко. К сожалению, я была не сильна в этой части медицины. Имела базовые навыки по реанимации организма, знала правила наложения жгутов, углубленно изучала курс по видам антибиотиков и правилам их приема. А сейчас поскорее свернула пакет и задумчиво уставилась в стену, прикидывая в уме, что должна сделать, чтобы облегчить собственное состояние. «Эй, очнись!» — окликнул меня Гилем. «Сознание теряешь?» Он по-прежнему сидел в капитанском кресле, но теперь уже обернулся в мою сторону. «Диана!» «Да, я сейчас...» — запоздала, опомнилась я и встала с лавочки. «Пойду в уборную, рот прополощу». Если плохо себя чувствуешь, иди ложись. Я сам тебя покормлю. Дай мне несколько минут. Нет, нет, отмахнулась я. А проходя мимо спецшкафа, заметила пометку с красным крестиком в кружке. Открыла и цапнула аптечку, забрав ее вместе с собой на всякий случай. Вдруг решу принять какой-нибудь противоязвенный препарат, чтобы понизить кислотность. Гелем, конечно, заметил мой маневр, но останавливать не стал. Все гормональные, обезболивающие и психотропные. Я спрятал. Предупредил этот сухарь. Неужели думал, что я буду закидываться всем подряд? Вот же гад, слов нет. Скривилась, но не ответила. Нырнула в спальный отсек, быстрым шагом пересекла разделяющее расстояние и втиснулась в узкий модуль уборной. Сразу видно, корабль из Харада экспортный вариант предусмотрен под габариты марсиан. Значит, угнан у тиранцев, не иначе. Антвагам было бы здесь крайне тесно. Не говоря о том, что им не нужен климат-контроль в спальных капсулах. Это мы — самые нежные существа из всех гуманоидных рас. Да уж. Фыркнула, глядя на висящее над толчком зеркало, закрыла унитаз-крышкой и села прямо так, чтобы экономить силы ведь рукомойник был встроен в боковой стене справа в небольшой узкой комнатушке метр на метр. Согнулась корпусом и открыла краник. Седя прополоскала рот и, наконец, избавилась от сладкого привкуса во рту. Дело стало за аптечкой. Открыла и... Почувствовала ноющую боль внизу живота. «Ух ты ж, демет! Неужели это то, что я думаю?» «Твою мать!» Ругнулась и экстренно подскочила на ноги, расстегнула экзокостюм и только тогда додумалась поискать нужный элемент внутренней гигиены. К счастью, в аптечке было и такое. Стерильные, продолговатые, по форме больше похожие на эллипсоид из плотно сжатой ваты. Ура! Только когда помыла руки после всего и застегнулась до самой шеи, облегченно выдохнула и признательно посмотрела в сторону аптечки. Не представляю даже, что бы делала, если бы не нашла необходимое. Мучилась бы с бинтами. Вздрогнула и поморщилась. Так, пора есть. Вот и желудок недвусмысленно напомнила себе. Заныло заурчал. Что-что о что, такого положения делал, я точно не могла предположить. И в страшном сне, когда представляла себе самые неприятные варианты развития событий, прорабатывая пути отступления, если обман раскроется и на меня устроит охоту. Я мотнула головой, прогоняя глупые мысли, закрыла плотно птичку. Подхватила ее с бортика раковины и вышла наружу. А там меня уже встречали. Гелем схватил за плечи и проворно выхватила птичку из рук. «Что за вопли? Что ты приняла, а?» Он схватил меня за подбородок и заставил поднять голову. Изучающий уставился, будто я глупая девочка. «Говори быстро», — скомандовал он. «Иначе я сам открою и посчитаю таблетки. У меня есть список, я его сверю». «Не пила я таблетки». Выдохнула я зло. «Можешь считать сколько угодно». Вот вначале ответила ему в запале, а только потом поняла, что вскрытую упаковку внутренних элементов женской гигиены он обнаружит с легкостью. Смутилась и покраснела. «Врешь», — сделал вывод ренегат. «Нет, не буду ему говорить. Пусть лучше сам проверит и заткнется». Посмотрела на него с вызовом и... Прикусила губу. Вот что в нем такого привлекательного, раз даже эти дни не помеха возбуждению? Смышленый мужлан. Однако он быстро догадался. «А, так тебя можно поздравить? Ты снова стала полноценной женщиной?» «Иди ты!» Толкнула его. Ожидаемо плечо обожгло острой болью, но иначе я не могла. «Ладно», — сдался ренегат и даже руки поднял. «Правда, вместе с аптечкой». «Я пойду. А ты есть. Сейчас же. И я отстану». «Да-да», — недовольно проворчала я и отправилась обратно в общий отсек. «Повезло. Гелем был сейчас позади. Видеть его ухмылку выше моих сил. Похотливый самец». Кому что, а он быстро просек фишку. Точно ведь многое знал об устройстве женского тела, а значит, количество его интимных связей исчислялось десятками, если не сотнями. Скорее всего. Ха. -ха мне какое дело? Хмыкнула в очередной раз и уселась на лавочку прогоняя неприятные мысли. Только одно точило изнутри. Увиденное в туалете сильно огорчило. Я стала лысым худым привидением с темными, почти черными кругами под глазами. Как он отважился меня поцеловать. Я бы сама себе такую даже в щеку не чмокнула ни за какие деньги. Убожество. Почесала отросшими ногтями короткий пушок вместо волос на голове. Еле удержалась от судорожного вздоха. Неужели надо было меня брить на лоса, а? Фаген... Я снова мысленно ругнулась и открыла нагретый контейнер, не обращая внимания на многозначительный взгляд Ренегата. «Волосы отрастут, а вес наберешь», — успокаивал меня он. «Вообще, надо бы его поблагодарить. Возится со мной, помогает хоть и по-своему. Или ему что-то от меня нужно?» Посмотрела в рельефную спину Ренегата и еще больше закомплексовала, поэтому отважилась на прямой вопрос. «Зачем я тебе?» «Не знаю», — ответил Гелем, не оборачиваясь. «Зато правда. Наверное». Что ж, про рабство он уже намекнул. Оставалось только надеяться, что это было шуткой в отместку за мою грубость вместо благодарности за спасение. Жаль, мы не встретились с ним при других обстоятельствах. Думаю, в этом случае могла бы позволить ему больше, чем просто поцелуй. Если бы он вел себя иначе. Не хочу на тебя кричать и приказывать, но ты вынуждаешь. Отвлек меня ренегат. Вернул из мыслей окриком. Сейчас он вновь забрался в кокпит и вносил новые настройки в бортовой компьютер. Да уж, за его работой можно смотреть вечно. А где... Я посмотрела на стол и не заметила кулька, в которой выплюнуло содержимое желудка. Один только паёк стоял распакованный и открытый. «Ешь», — повторил Гиллем в который раз. «Ладно, достал». Голод был, да, но аппетит, увы. Тем не менее, заставила себя взять упаковку биоразлагаемого пластика и достать оттуда ложку. Первым взяла мини-контейнер с супом. В глаза бросился значок «ЭКО». «Ого! Элитный паёк с органической едой? Мамочки, где он его достал?» Я, даже будучи на службе, о таком могла только мечтать. Вскрыла и с удовольствием вдохнула запах пюре из брокколи, цветной капусты и сельдерея. Идеальное сочетание полезных микроэлементов, к которому полагался жировой пакетик и консерва с кусковым мясом. Мясо попробую попозже. Вначале посмотрю, как пойдет супчик. А от поморщилась. Не думаю, что желудок скажет мне спасибо. Во всяком случае, сейчас зачерпнула ложкой жиденькое овощное пюре и с удовольствием отправила в рот. Да, настоящая еда, без сухого привкуса ароматизаторов, не вызывающая впоследствии противную отрыжку. Будучи на задании, я частенько питалась протеиновой пастой в тюбиках и энергетическими, якобы злаковыми батончиками. Читать, из чего они сделаны, не рисковала, чтобы не отбивать аппетит. «Спасибо». Эмоции меня захлестнули. Такая банальность, как дорогой обед, напрочь снесла крышу. Не думаю, что он стал бы кормить меня так, чтобы потом сделать деньги на продаже. Мне вдруг показалось, что я ему действительно важна. Для какой цели, непонятно, но это и не важно. Главное, я получила в его лице союзника, которому было не наплевать на мою жизнь». «Сильно не обольщайся», — проворчал Гилем. «Я никогда и ничего не делаю просто так». «Да, вот умеет он настроение портить». Я вздохнула и прикончила остатки супа-пюре. Дальше кусковое мясо. Только-только вскрыла упаковку, как вдруг услышала голос искусственного интеллекта. «Астероид». Не думая, схватила за стол одной рукой, другой за контейнер с едой. Вовремя. Корпус флагмана Харада накренился. Упущенный, нечаянно вскрытый пакетик мяса проскользил по поверхности стола и плюхнулся на пол с другой стороны. Мысленно ругнулась и прикусила губу. Бесценный органический источник белков был упущен столь глупым образом. Гелем обернулся и хмыкнул. «Не переживай, я уберу. Да и дай что есть». «Но...» Ты не можешь есть с пола. Стопроцентно отравишься. У тебя слабый иммунитет. Спорить на этот счет было бесполезно. Я лишь невольно вспомнила о недавнем поцелуе и смущенно вспыхнула. Хорошо, что спрашивать не стало, зачем он это сделал. Корпус корабля еще раз дернулся, прежде чем ренегат бахнул ладонью по кнопке стабилизации курса, передавая управление искусственному интеллекту. Затем встал с места ты все всё-таки вынуждаешь тебя покормить». «Нет», — запротестовала я. «Ладно», — выдохнул он устало. «Тогда просто посижу рядом. Двигайся». Он заставил меня подвинуться. «Ешь». «А ты?» «Я уже ел». Врет? Посмотрела на его невозмутимое лицо и однозначного ответа не нашла. «С его лицом только обманывать». Ни один мускул не дрогнул за то время, пока я его изучала. Все? Прошел проверку на лживость. Взгляд в еду опусти. Сухарь, жесткий, но справедливый. Я вздохнула и вновь взялась за следующую упаковку с галетами. Сделаю тебе протеиновый напиток. Спасибо. Отработаешь. В который раз пригрозил Гилем. Что он под этим подразумевал, так и осталось для меня загадкой. Ведь по завершении трапезы он лишь молча собрал мусор и скинул его в лючок для биоотходов. Больше мы с ним не разговаривали. Я, за неимением какого-либо дела, решил отправиться обратно в спальный отсек и аккуратно сделать зарядку для верхних групп мышц, потому что мучить поясничные отделы ноги сейчас не представлялось мне возможным. Главное другое. Я снова почувствовала почву под ногами. Правда, до полного выздоровления было еще далеко, но свет в конце туннеля был виден отчетливо.